Глава 38. Я открыл глаза. Она сидела напротив меня за столиком. «С вами все в порядке?» – спросила она. «Вы выглядели так странно. Я подумала, что вы, возможно, больны». «Мне кажется, что я только что создал и разрушил вселенную», – сказал я. «Или она создала и разрушила меня. А может быть и то, и другое. Не уходите. Есть одна деталь, которую я должен выяснить». Я поднялся, прошел к двери и вошел через нее в кабинет сенатора. Он посмотрел на меня и подарил мне улыбку, которая была такой же правдивой, как доска объявлений, и такой же откровенной. «Ты пришел», — сказал он благородным голосом. «Я отказываюсь от работы», — сказал я. «Я только хотел поставить тебя в известность об этом». Он выглядел обескураженным. «Не может быть, я рассчитывал на тебя». «Этого не будет», — сказал я. «Пойдем, я хочу кое-что тебе показать». Я подошел к большому в рост человека зеркалу, он неохотно встал рядом со мной, и я посмотрел на отражение. Квадратный подбородок, широкие плечи, твердый взгляд. «Что ты видишь?» – спросил я. «Неудавшегося ассенизатора», – ответил я. «Все, что тебя просили сделать, это прожить одну маленькую обычную жизнь. Сделал ли ты это?» «Нет». «Ты удрал или попытался удрать, но не получилось. Ты участвуешь во всем этом, нравится тебе или нет. Поэтому лучше, если понравится». Я повернулся, чтобы возразить, но в комнате никого не было.